А ты мой единственный мужчина. Больше я никогда никого не полюблю. Тогда выходи за меня. Она долго смотрела на него, но опять покачала головой, потом молча подошла к креслу, села и заплакала. — А я не могу, Чарли. Он отвернулся и стал смотреть в окно на Юнион-сквер. Тогда это конец. Я уеду, Одри, и мы больше не увидимся. Больше я не хочу играть в эту игру. Это не игра, Чарли. Это моя жизнь. И твоя тоже. Подумай хорошенько, прежде чем выбросить меня из своей жизни. Он по-прежнему стоял к ней спиной, потом повернулся. В глазах его было страдание. Оставить все так, как есть — это значит обречь на мучение и меня, и тебя. Что нас ждет? Пустота. Обещания. Ложь. Ты сказала мне, что хотела бы, чтобы Молли стала моей дочерью, и я хотел бы того же, но я захочу иметь и своих детей, и ты захочешь». Если мы будем вестись такой образ жизни, у нас их не будет. Мы не сможем себе этого позволить. Я хочу жить настоящей жизнью, хочу иметь настоящую жену и детей, когда мы этого захотим, как Джеймс и Ви. Для них смысл жизни жить полноценной жизнью. Ты можешь переехать в Сан-Франциско, жить вместе со мной. И что делать? Работать в местной газете? Продавать обувь? Я писатель, Одри, и избрал для себя особый жанр. Я пишу о путешествиях, о разных странах. Ты знаешь, какую я жизнь веду. Я не могу писать, если осяду здесь. Кто-то из нас должен принести себя в жертву. И на сей раз твой черед. Ты должна поехать со мной. Но... «Это невозможно, Чарльз!» Одри с трудом выговаривала слова, слезы душили ее. «Обдумай все. У тебя есть еще время. Я пробуду здесь до четырех. Мой рейс в шесть». «Значит, осталось меньше двадцати четырех часов». а что может измениться за двадцать четыре часа?» «Что же я придумаю за это время? Ты ставишь...» Невыполнимые условия, так лучше для нас обоих. Ты должна принять решение. Ты ставишь условия, как будто у меня есть выбор, как будто я капризничаю, будто бы это моя прихоть, но ведь только долг перед дедом удерживает меня здесь, и ничего больше. А долг передо мной, перед самой собой, даже перед Молли. Чувствуешь ты что-то по отношению к нам? Не считаешь ли ты, что должна набраться мужества и поступить так, как ты хочешь, если ты действительно этого хочешь? Ты знаешь, что я хочу. Тогда поедем со мной, или хотя бы пообещай мне, что ты скоро приедешь. Хотела бы всей душой, поверь мне, Чарльз, но, увы, я не могу этого обещать. Одри закрыла лицо ладонями. Могла ли она ответить иначе? Она и сама этого не знала. — Ничего, ничего не могу тебе обещать. Он кивнул. Он отдавал себе отчет, что так может случиться, когда ехал сюда и сознательно пошел на риск. Что будет, то будет, но он не намерен дальше продолжать эту игру. В машине, когда он вез ее домой, они молчали. Он нежно коснулся ее лица, поцеловал ее Одри, Меньше всего я хочу быть жестоким, но уж если так получается, лучше все сразу оборвать ради нас обоих. Но почему? Она искренне не понимала. Почему именно сейчас у тебя появилась другая женщина? Такая возможность ей даже в голову не приходила до сегодняшнего дня. Чарльз покачал головой. — Мне необходимо было все узнать, потому что я жить не могу без тебя. Но если это неизбежно, мне надо начать к этому привыкать. Ты не прав. Однако он ведь даже перестал писать ей после того, как телеграфировал. Ей в Харбин, и она ответила отказом на его предложение, — подумай сам. На мне лежит ответственность за жизнь дедушки. Всегда будет что-то мешать, От. Ты должна сделать выбор. Она молча покачала головой, отчаяние сковала ее. Он вышел вслед за ней из машины, подвел к ступенькам крыльца, поцеловал. «Я очень тебя люблю», — сказал он, — «я тоже очень тебя люблю». Но что она могла поделать? Войдя в спальню, Одри взяла на руки спящую Мэй Ли, прижала к себе тепленькое тельце, склонилась над малюткой, слушая ее дыхание. Девочка словно мурлыкала во сне. К ней милосердно, к ней судьба. Но ну почему он хочет, чтобы они поженились прямо сейчас? Почему не может подождать? Одри почти не спала в эту ночь и утром, за завтраком, молча сидела, уставившись в свою тарелку. Дед тоже сидел хмурый, скрывая под маской суровости свое беспокойство. Он чувствовал, что что-то случилось, и она страдает. Что с тобой? Выпила лишку за ужином? Одри покачала головой, попыталась улыбнуться. Вид у тебя неважный. Уж не заболела ли? Просто устала. И вдруг каким-то чужим голосом, словно он вдруг чего-то испугался, дед спросил. — Ты влюблена в него? — Мы хорошие друзья. — Что? «Это должно означать...» Удри улыбнулась, стараясь не показать виду и отвести его подозрение. Мне не хотелось бы это обсуждать», — сказала она. «Почему же?» «Потому что это для меня мука», — ответила она себе, но вслух этого не произнесла. «Мы всего лишь друзья, дедушка. Боюсь между вами нечто большее, во всяком случае, с его стороны. Надеюсь, ты...» не столь сильно им увлечена. — Почему же? — Потому что это неподходящая жизнь для порядочной девушки — мотаться по всему миру с таким человеком, выслеживать верблюдов и слонов. Представляешь, какая от них войнь! На лице его изобразился неподдельный ужас, и она рассмеялась. — Эта подробность как-то не приходила мне в голову. К тому же подумаешь, что будет с ребенком, И с ним самим, конечно же, и об этом он думает. Он имеет на это право. Ему скоро исполнится 83, и он нуждается в ней. Она это прекрасно понимает. Не волнуйся, дедушка, ничего серьезного. Но он волновался. Она видела это по его глазам. На сердце у нее лежала страшная тяжесть, когда она приехала к Чарли днем. — Она обещала пообедать с ним в городе. Вид у обоих был мрачный. Они поговорили о делах Чарли, о чем-то еще не имеющем отношения к главному. Потом он остановил на ней взгляд. — Так что ты решила, Одри? Она предпочла бы не говорить об этом сейчас, но он ждал. — Ты знаешь ответы, Чарли. — Я люблю тебя. Но выйти за тебя замуж не могу. Сейчас не могу. Он молча кивнул, не отводя от нее напряженного взгляда. Я знал, что ты ответишь — нет. Это из-за деда? Она молча кивнула. Мне очень жаль, От. Он коснулся ее руки и встал. Мне кажется, обед будет мучением. Для нас обоих. Они еще не сделали заказа. А ты как считаешь? Если я поспешу, я успею на более ранний рейс. Все вдруг закрутилось с бешеной скоростью. Гнев, ярость, боль, жажда мести — все было в его глазах. Стены словно выталкивали ее прочь, когда нашла за ним. И вот она уже в машине, они мчатся по улицам, она уже перед своим домом, а Чарльз стоит у машины и смотрит на нее. В глазах его боль, гнев, и когда она шагнула к нему, чтобы поцеловать его, он отступил назад и поднял руку, словно отгораживаясь от нее. Пробормотав «до свидания», он нырнул в такси. Машина двинулась, набрала скорость, и он уехал. Уехал навсегда. Словно не было всех встреч, расставаний, словно они не любили друг друга так страстно и преданно.